класс пролетариев и партия пролетариев. По поводу первого пункта устава партии. Прошло то время, когда смело провозглашали единая и неделимая Россия. Теперь и ребёнок знает, что единой и неделимой России не существует, что она давно разделилась на два противоположных класса, на буржуазию и пролетариат. Теперь ни для кого не является тайной, что борьба между этими двумя классами превратилась в ту ось, вокруг которой вращается наша современная жизнь. Тем не менее, до настоящего времени всё это трудно было заметить. И это потому, что до сих пор мы видели на арене борьбы лишь отдельные группы, ибо боролись лишь отдельные группы в отдельных городах и уголках, а пролетариата и буржуазии как классов не было видно. Их трудно было заметить. Но вот объединились города и районы, различные группы пролетариата протянули друг другу руки, вспыхнули общие забастовки и демонстрации, и перед нами открылась величественная картина борьбы между двумя Россиями: Россией буржуазной и Россией пролетарской. На арену борьбы выступили две большие армии: армия пролетариев и армия буржуа. И борьба между этими двумя армиями охватила всю нашу общественную жизнь. Так как армия не может действовать без руководителей, и так как каждая армия имеет свой передовой отряд, который идёт впереди неё и освещает ей путь, то ясно, что вместе с этими армиями должны были выступить и соответствующие группы руководителей, соответствующие партии, как говорят обычно. Итак, картина приняла следующий вид. На одной стороне армия буржуа во главе с либеральной партией, а на другой армия пролетариев во главе с социал-демократической партией. Каждая армия в её классовой борьбе руководит собственная партия. Примечание. Мы ничего не говорим о других партиях в России, так как для выяснения разбираемых нами вопросов нет никакой необходимости говорить о них. Мы коснулись всего этого для того, чтобы сравнить партию пролетариев с классом пролетариев и тем самым выяснить вкратце её общую физиономию. сказанное в достаточном мире выяснила, что партия пролетариев, как боевая группа руководителей, во-первых, должна быть гораздо меньше класса пролетариев по количеству своих членов. Во-вторых, должна состоять выше класса пролетариев по своей сознательности и своему опыту. И в-третьих, должна представлять из себя сплочённую организацию. сказанное по нашему мнению не нуждается в доказательствах, так как само собой понятно, что пока существует капиталистический порядок, который неизменно сопровождается нищетой и отсталостью народных масс, весь пролетариат не сможет подняться до желательной сознательности, что стало быть необходимо группа сознательных руководителей, которая социалистически просвещает армию пролетариев, объединяет её и руководит ею во время борьбы. Ясно также и то, что партия, которая поставила своей целью руководить борющимся пролетариатом, должна представлять не случайное скопление одиночек, а сплочённую централизованную организацию, чтобы можно было направлять её работу по единому плану. Такова вкратце общая физиономия нашей партии. Запомним всё это и перейдём к нашему главному вопросу. Кого мы можем назвать членом партии? Первый пункт партийного устава, по поводу которого написана эта статья, касается именно этого вопроса. Итак, рассмотрим этот вопрос. Кого же стало быть мы можем назвать членом Российской социал-демократической рабочей партии, то есть каковы обязанности члена партии? Партия наша социал-демократическая. Это значит, что она имеет свою собственную программу ближайшие и конечные цели движения, свою собственную тактику, способы борьбы и свой собственный организационный принцип, форму объединения. Единство программных, тактических и организационных взглядов является той почвой, на которой строится наша партия. Лишь единство этих взглядов может объединить членов партии в одну централизованную партию. Рушится единство взглядов рушится и партия. Следовательно, членом партии можно назвать лишь того, кто полностью принимает партийную программу, тактику и организационный принцип партии, или тот, кто достаточно изучил и полностью принял программные, тактические и организационные взгляды нашей партии, может быть в рядах нашей партии и вместе с тем в рядах руководителей армии пролетариев. Но достаточно ли для члена партии только принятия партийной программы, тактики и организационных взглядов? Можно ли назвать такого человека подлинным руководителем армии пролетариев? Конечно, нет. Во-первых, всем известно, что на свете существует немало болтунов, которые с удовольствием примут партийную программу, тактику и организационные взгляды, но ни на что, кроме болтовни, не способны. Было бы осквернением святая святых партии назвать такого болтуна членом партии. то есть руководителем армии пролетариев. До да к тому же наша партия ведь не философская школа или религиозная секта. Разве наша партия не есть партия борьбы? И если это так, разве не ясно само собой, что нашу партию не удовлетворит платоническое принятие её программы, тактики и организационных взглядов, что она несомненно потребует от своего члена осуществления принятых взглядов. Значит, кто хочет быть членом нашей партии, тот не может довольствоваться принятием программных, тактических и организационных взглядов нашей партии и должен взяться за осуществление этих взглядов, за проведение их в жизнь. Но что значит для члена партии осуществление партийных взглядов? Когда он может осуществить эти взгляды? Лишь тогда, когда он борется, когда он вместе со своей партией идёт впереди армии пролетариата. Возможна ли борьба в одиночку, в разброд? Конечно, нет. Наоборот, люди сначала объединяются, сначала организуются и потом уже идут в бой. Без этого беспоплодна всякая борьба. Ясно, что и члены партии только тогда смогут бороться и стало быть осуществлять партийные взгляды, когда они объединятся в сплочённую организацию. Ясно также, что чем в более сплочённую организацию объединятся члены партии, тем лучше они будут бороться, стало быть, тем полнее осуществят программу, тактику и организационные взгляды партии. Недаром говорят, что наша партия есть организация руководителей, а не скопление одиночек. А если наша партия есть организация руководителей, то ясно, что членом этой партии, этой организации можно считать лишь того, кто работает в этой организации, кто стал бы считает своей обязанностью слить свои желания с желаниями партии и действовать вместе с партией. Значит, для членства в партии необходимо осуществление программы, тактики и организационных взглядов партии. Для осуществления взгляда в партии необходима борьба за эти взгляды. Для борьбы за эти взгляды необходима работа в партийной организации и работа вместе с партией. Ясно, что для членства в партии необходимо вступление в одну из партийных организаций. Примечание. Как всякий сложный организм состоит из бесчисленного количества простейших организмов, так и наша партия, как сложная и общая организация, состоит из множества районных, местных организаций, которые называются партийными организациями, если они утверждены партийным съездом или центральным комитетом. Как видите, партийные организации называются не только комитеты, Для направления работы этих организаций по единому плану существует центральный комитет, при посредстве которого эти местные партийные организации составляют одну большую централизованную организацию. Лишь тогда, когда мы вступим в одну из партийных организаций и таким образом наши личные интересы сольём с интересами партии, лишь тогда мы сможем стать членами партии и вместе с тем настоящими руководителями армии пролетариев. Если наша партия является не скоплением одиночек-болтунов, а организацией руководителей, которая при посредстве центрального комитета достойно ведёт вперёд армию пролетариев, то тогда всё сказанное выше ясно само собой. Необходимо заметить ещё вот что. До сегодняшнего дня наша партия была похожа на гостеприимную патриархальную семью, которая готова принять всех сочувствующих. но после того, как наша партия превратилась в централизованную организацию, она сбросила с себя патриархальный облик и полностью уподобилась крепости, двери которой открываются лишь для достойных. а это имеет для нас большое значение. В то время как самодержавие старается развратить классовое самосознание пролетариата трет-юнионизмом, национализмом, клерикализмом и тому подобное, когда, с другой стороны, либеральная интеллигенция упорно старается убить политическую самостоятельность пролетариата и добиться опеки над ним, в это время мы должны быть крайне бдительными и не должны забывать, что наша партия есть крепость, двери которой открываются лишь для проверенных». Мы выяснили два необходимых условия принятия программы и работы в партийной организации и членства в партии. Если к этому прибавим и третье условие, которое обязывает члена партии оказывать ей материальную помощь, тогда у нас будут на лицо все те условия, которые дают право носить звание члена партии. Значит, членом Российской социал-демократической рабочей партии может быть назван тот, Кто принимает программу этой партии, оказывает партии материальную помощь и принимает участие в одной из партийных организаций. Такова формулировка первого пункта партийного устава, данного товарищем Лениным. Ленин выдающийся теоретик и практик революционной социал-демократии. Эта формулировка, как видите, всё целое вытекает из того взгляда, по которому наша партия есть централизованная организация, а не скопление одиночек. В этом величайшее достоинство этой формулировки. Но вот нашлись некоторые товарищи, которые бракуют ленинскую формулировку как узкую и неудобную, и предлагают свою формулировку, которая, надо думать, не будет ни узкой, ни неудобной. Мы говорим о формулировке Мартова, к разбору которой мы сейчас приступим. Примечание. Мартов один из редакторов Искры. По формулировке Мартова членом МРДРП считается всякий принимающий её программу, поддерживающий партию материальными средствами и оказывающий ей регулярное личное содействие под руководством одной из её организаций. Как видите, в этой формулировке выпущено третье необходимое условие членства в партии, по которому члены партии обязаны участвовать в одной из партийных организаций. Это определённые и необходимые условия, Мартов, оказывается, нашёл излишним, и взамен его внёс в свою формулировку туманное и сомнительное личное содействие под руководством одной из партийных организаций. Выходит, что можно быть членом партии, не входя в какую-либо партийную организацию, вот так партия, и не считая себя обязанным подчиняться воле партии. Вот так партийная дисциплина. Но ну а как же партия может регулярно руководить теми лицами, которые не входят ни в одну партийную организацию и которые, следовательно, не считают себя безусловно обязанными подчиняться партийной дисциплине? Вот вопрос, о который разбивается формулировка первого пункта партийного устава Данная Мартовым и который получает мастерское разрешение в формулировке Ленина, поскольку она определённо признаёт участие в одной из спортивных организаций как третье и необходимое условие для членства в партии. Нам остаётся лишь выбросить из формулировки Мартова его туманные и лишённые смысла личные содействия под руководством одной из партийных организаций. Без этого же условия в формулировке Мартова остаются лишь два условия: принятие программы и материальная помощь, которые сами по себе не имеют никакой цены, так как всякий болтун может принять партийную программу и оказать партии материальную помощь, что вовсе не даёт ему права быть членом партии. Вот вам и удобная формулировка. «Мы говорим, что настоящие члены партии ни в коем случае не должны довольствоваться лишь принятием партийной программы, что они обязательно должны стараться осуществить принятую программу». Мартов отвечает, «крайне строго поступаете, так как для члена партии не так-то уж необходимо осуществление принятой программы, если он не отказывается от материальной помощи партии и тому подобное». Мартов как бы жалеет некоторых болтунов социал-демократов и не хочет закрыть им двери в партию. Мы говорим далее, что так как для осуществления программы необходима борьба, а для борьбы объединение, то поэтому обязанность будущего члена партии войти в одну из организаций, слить свои желания с желаниями партии и вместе с партией руководить боевой армией пролетариев, то есть организоваться в строенные отряды централизованные партии. Мартов отвечает: не так уж и необходимо для членов партии организовываться в строенные отряды, объединяться в организации. Можно обойтись и борьбой в одиночку. Так что же такое наша партия, спрашиваем мы? Случайное скопление одиночек или сплочённая организация руководителей? Если она организация руководителей, можно ли членам этой организации считать того, кто в неё не входит, кто стало быть не считает своей необходимой обязанностью подчиниться её дисциплине? Мартов отвечает, что партии не есть организация, или вернее, партия есть неорганизованная организация. Вот вам и централизм. Как видно по мнению Мартова, наша партия есть не централизованная организация, а скопление местных организаций и социал-демократических одиночек, которые приняли нашу партийную программу и так далее. Но если наша партия не есть централизованная организация, то она не будет представлять крепости, двери которой могут открываться лишь для проверенных». И в самом деле, для Мартова, как это видно из его формулировки, партия не крепость, а банкет, куда свободен доступ для всякого сочувствующего. Немножко знаний, столько же сочувствия, немного материальной помощи и дело в шляпе. Вы имеете полное право числиться членом партии. «Не слушайте», – подбадривает Мартов перепуганных членов партии, «не слушайте некоторых людей, по мнению которых член партии обязан войти в одну из партийных организаций и таким образом подчинить свои желания желаниям партии». Во-первых, трудно человеку согласиться на эти условия, ведь не шутка подчинить свои желания желаниям партии. А во-вторых, я уже отметил в своем разъяснении, что мнение этих некоторых людей ошибочно. Так милости просим, господа, пожалуйте, на банкет». Мартов как бы жалеет некоторых профессоров и гимназистов, которые не решаются подчинить свои желания желаниям партии, и таким образом пробивают брешь в крепости нашей партии, через которую могут пролезть контрабандой в нашу партию эти уважаемые господа. Он открывает двери оппортунизму, и это в то время, когда на классовое самосознание пролетариата напирают тысячи врагов. Но это не всё. Дело в том, что благодаря сомнительной формулировке Мартова, возможность оппортунизма в нашей партии возникает и с другой стороны. В формулировке Мартова, как мы знаем, речь идет лишь о принятии программы, а тактике же и организации – не звука, в то время как для единства партий единство организационных и тактических взглядов необходимо в такой же мере, как и единство их программных взглядов. Нам скажут, что об этом не говорится и в формулировке товарища Ленина. Правильно, но ведь в формулировке товарища Ленина и нет надобности говорить об этом. Разве не ясно само собой, что тот, кто работает в одной из партийных организаций и стало быть борется вместе с партией и подчиняется партийной дисциплине, не может следовать какой-либо другой тактике и другим организационным принципам, кроме тактики партии и организационных принципов партии? Но что вы скажете о том члене партии, который принял партийную программу, но не состоит ни в одной партийной организации? Какая гарантия, что у этого члена тактика и организационные взгляды будут партийные, а не иные? Вот чего не может объяснить нам формулировка Мартова. И как результат формулировки Мартова, у нас в руках должна остаться странная партия, члены которой имеют одинаковую программу это ещё вопрос, а тактические и организационные взгляды различные идеальное разнообразие. Чем же наша партия не будет походить на банкет? Об одном лишь надо спросить. Куда выбросить тот идейный и практический централизм, который завещал нам второй партийный съезд и которому в корне противоречит формулировка Мартова. Без сомнения, если дело дойдёт до выбора, то правильнее было бы выбросить вон формулировку Мартова. Вот какую нелепую формулировку преподносит нам Мартов в противовес формулировке товарища Ленина. Мы считаем результатом недомыслия решения второго партийного съезда, который съезд принял формулировку Мартова, и выражаем надежду, что третий партийный съезд несомненно исправит ошибку второго и примет формулировку товарища Ленина. Повторим вкратце сказанное. На арену борьбы выступила армия пролетариев. Если всякая армия нуждается в своём передовом отряде, то и этой армии должен был понадобиться такой отряд. Отсюда появление группы пролетарских руководителей Российской социал-демократической рабочей партии. Как передовой отряд определённой армии, эта партия, во-первых, должна быть вооружена своей собственной программой, тактикой и организационным принципом, и во-вторых, должна представлять сплочённую организацию. Если спросим, Кого мы должны назвать членом Российской социал-демократической рабочей партии, то эта партия может дать лишь один ответ: того, кто принимает программу партии, материально помогает партии и работает в одной из партийных организаций. Эту именно очевидную истину и выразил товарищ Ленин в своей замечательной формулировке. Газета Пролетариатес Брдзола, Борьба пролетариата, номер 8, 1 января 1905 года. Статья без подписи. Перевод с грузинского.